Симон следовал за ним на почтительном расстоянии. Рон кивком велел ему подойти вплотную, покосившись на охранников, подальше от них, шепотом сказал он. — А, да, — сказал Симон. — Что бы ты сказал, — прошептал император, — если б я признался тебе, что вчера ночью убил человека. Симон взглотнул слюну, шепот продолжался, заколол его сердце взял его кошелёк, сбросил тело в клаку, чтобы сказал на это ты. А? А? Симон незаметно сделал глубокий вздох. Я бы сказал, что это пример нарушения закона, Цезарь. Я знал, что ты будешь доволен. Что бы ты сказал, если б я признался, что сделал это не один, а по меньшей мере 14 раз? Симон закрыл глаза материал дарь речи я так и думал я так и думал что ты будешь удивлён ну а ты здесь ни причём я дошёл до всего этого сам выйти одному на улицу ночью темнота так возбуждает правда и сделать то чего нельзя это искусство ты знаешь ощутить свободу и опасности Я абсолютно беззащитен, понимаешь? Со мной может что угодно случиться. Нужна такая смелость. "Да", сказал Симон. "Ты понимаешь, что это искусство?" "Да", сказал Симон. "Я понимаю". Симон посмотрел в окно. Перед ним простиралась территория дворца, украшенная мрамором и мозаиками, с охранниками и статуями. За её пределами обычные граждане Рима занимались своими повседневными делами. "Ты ведь не думаешь, что я сумасшедший?" спросил мальчик, стоящий рядом. "Такого логического ума, как у Цезаря, я не встречал много лет", сказал Симон. "Я всегда был силён в логике", сказал Нерон. "Но мои учителя этого не понимали. У меня было ужасное детство". Он вернулся к столику, на котором стояла лира. Казалось, он потерял интерес к разговору. Он взял инструмент в руки и тронул струны. Ск... Жалься над моим возрастом, проворчал он. И извини, сказал Марк. Меня как будто несёт. Этот город странно на меня действует. Тебе нравится здесь? Марк покраснел. Здесь всё так необычно, правда? Они шли торговым кварталом, слишком быстро для Кефы и слишком медленно для Марка. Они направлялись к Римскому форуму. Так настоял Кефа. Они были в Риме уже 2 дня, но ещё не приступили к делу, ради которого приехали. Марк хотел ознакомиться с городом. Дядя Марка, у которого они остановились, сказал, что им следует отдохнуть. Отдохнуть. Как можно отдохнуть в этом чумном городе? Сегодня, строго сказал Кеф за завтраком, мы пойдём на форум. Он пока не знал, что будет там делать. Строить планы было неправильно. Он послушает и будет действовать в зависимости от того, что услышит. Вернее, он будет слушать перевод Марком того, что будет сказано, поскольку, видимо, Симон будет говорить на греческом. Кефа сердит и сердито кусал губы. В образовании есть кое-какие преимущества. Итак, Марк будет переводить. И тогда он, Кефа, точно поймёт, с чем ему предстоит бороться. Лучше всего сразиться с этим человеком, из источником скверны на публике, на глазах у его последователей, они терять время, пытаясь исправить нанесённый вред, пока виновник разгуливает невредимый. Да, он принял правильное решение направить усилия не на паству, а на пострё. Он будет внимательно слушать и, если необходимо, в нужный момент, используя все свои полномочия, вмешается. Или вернее, он вмешается Э, Марк будет переводить его слова. Кефо застано. Нужно вызвать Симона на публичный диспут. Каждый из них излорд суд дела. Всё будет ясно и организовано, как на судебном процессе. Люди сами примут решение. Люди и Симона в присутствии Симона, слушающие слова Кефы в переводе Марка, но другого пути не было. Единственное, что должен был сделать мальчик, это честно переводить то, что говорил Кефа. Ничего особо трудного. По-гречески Мар говорил довольно бегло.